Книга тринадцатая. Глава первая. «Зову тебя, Боже мой, милосердие мое! Ты создал меня, и забывшего тебя не забыл. Зову тебя в душу мою, которую ты готовишь принять тебя. Ты внушил ей желать этого. Теперь не покинь зовущего, ты ведь предупредил мой зов. Упорно, все чаще и по-разному... Говорил ты со мной, да услышу тебя издали, и обращусь, и позову тебя, зовущего меня. Ты, Господи, уничтожил все злые дела мои, чтобы не воздавать по делам рук моих, потрудившихся над отпадением моим, и предупредил все добрые дела мои, чтобы воздать рукам твоим, создавшим меня. Ты ведь был, когда меня и не было, И не стоило я того, чтобы ты даровал мне жизнь. И вот я существую по благости твоей, существовавший прежде, чем ты создал меня и то, из чего ты создал меня. Ты ведь не нуждался во мне. И я не такая величина, чтобы быть тебе в помощь, Господь мой, Бог мой. Моя служба не избавит тебя от усталости. Ты не устаешь действуя. Мои услуги не увеличат твоего могущества. Почет, оказанный мной, не прибавит тебе чести. Я должен служить тебе и чтить тебя, чтобы мне хорошо было с тобой, от которого и моя жизнь и возможность чувствовать себя хорошо.